на нашей земле. И вернетесь со мной в большой мир? Да. Мэн Мас перевернулся, чтобы плыть дальше, и вскрикнул от неожиданности. Поразительная прозрачность моря, сыгравшая с ним плохую шутку, здесь, в отдалении от берега, стала еще большей. Они щары словно парили на головокружительной высоте над дном, видимым в мельчайших деталях, через неимоверно чистую воду как сквозь воздух. вен обояла обуяла отвага и торжество, которое испытывали люди, попавшие за пределы земного тяготения. Полеты в буре по океану, прыжки в черную бездну космоса с искусственных спутников вызывали такие же ощущения безграничной удали и удачи. вен Мас рывком подплыл к Чаре, шепча ее имя и, читая горячий ответ, в ее ясных и отважных глазах. Их руки и губы соединились над хрустальной бездной. Глава 12. Совет звездоплавания. Совет звездоплавания издавна обладал собственным зданием для научных сессий, как и главный мозг планеты, Совет экономики. Считалось, что специально приспособленные и украшенное помещение должно настраивать собравшихся на проблемы космоса и тем способствовать быстрейшему переключению земных на звездные дела. Чара Нанди еще никогда не бывала в главном зале Совета. С волнением она вошла в сопровождение Эваденаль в этот странный яйцевидный зал с выгнутыми параболически потолком и поверхностью эллиптических рядов сидений. По залу разливался яркий и прозрачный свет, точно в самом деле собранный с другой, более яркой, чем солнце звезды. Все линии стен, потолка, сидений сходились в конце огромного зала, казавшимся их естественным средоточием.